«Нет». Ангва вздохнула. «Вампиры, зомби, страшилы, вурдалаки» и так далее. Одним словом, всякий умерт. Она вовремя прикусила язык. Те, кто живет, иной жизнью поправилась она. Среди обычных людей этим э, людям приходится вести себя очень осторожно, чтобы не возникло каких-либо проблем. А здесь можно расслабиться. Таковы правила. Не высовывайся, трудись себе тихонько, не пугай никого». Иначе одной прекрасной ночью к твоему дому пожалует толпа с вилами ярко пылающими факелами. Но иногда так хочется пойти туда, где на тебя никто не будет коситься. Глаза Шельмы немного привыкли к тусклому свету, и она уже могла различить некоторых из посетителей трактира. У кое-кого были острые уши и длинные морды. Кто-то вообще не был похож на человека. «А кто эта девушка?» — спросила она. Она выглядит вполне нормальной. Фиалка, зубная фея. Рядом с ней страшила, его зовут Шлепель. В дальнем углу дремал некий господин в огромном плаще и высокой широкополой остроконечной шляпе. — А это кто? — Старина лиха, — сказала Ангва. — И если не хочешь больших неприятностей, лучше тебе его не будить. — А Вервольфы тут есть? — «Присутствует парочка», — ответила Ангва. «Ненавижу Вервольфов». О -о -о. Но самая странная клиентка сидела одна за маленьким круглым столиком. Древняя старушка в шале и соломенной шляпке, украшенной цветочками. С отсутствующей добренькой улыбкой она смотрела прямо перед собой, что в данных обстоятельствах пугало даже больше, чем все необычные посетители трактира вместе взятые. «А она, — тихонько указала Шельма, — ее зовут госпожа Шамкинг. И кто она такая? Ты думаешь, она тоже какой-нибудь вампир, вервольф, зомби или страшила? Ничего подобного. Самая обычная старушка. Частенько заходит сюда выпить стаканчик венца и пообщаться. Иногда мы, они, поют песни, старые песни, которые она помнит. Кстати, она почти ничего не видит. Огромное неуклюжее волосатое существо остановилось рядом с госпожой Шамкинг и поставило на ее столик бокал. «Прошу, госпожа Шамкинг», — прогромыхало существо. «Портвейн с лимоном, как и заказывали». «Твое здоровье, Чарли!» — воскликнула старушка. «Как твои водопроводные дела?» «Вашими молитвами, госпожа Шамкинг!» — ответил Страшила и растворился в темноте. «Он и вправду водопроводчик?» — изумилась из Шельма. «Конечно, нет. Я знать не знаю, кто такой этот Чарли. Наверное, умер уже лет сто как. Но госпожа Шамкинг искренне уверена, что Страшила... Это Чарли. А кто мы такие, чтобы разубеждать ее? Она что, не знает, что это за место? Слушай, она ходила сюда еще во времена, когда этот трактир назывался «Корона и топор», пожала плечами Ангва. Зачем менять старые традиции? Кроме того, госпожу Шамкинг все любят и даже приглядывают за ней. Кое-чем помогают. Как это... Ну, я слышала, в прошлом месяце кто-то вломился в ее хибарку и утащил некоторые ее вещи. Ничего не скажешь, приглядели. Так вот, украденное было возвращено на следующий же день, а в тенях были найдены двое высосанных досуха воришек. Ангва улыбнулась, и в голосе ее проскользнули насмешливые смешливые нотки. «Знаешь ли, они же те рассказывают много всякого дурного» но никто почему-то не распространяется об их положительном вкладе в общество. Рядом с ними снова возник трактирщик Игорь. Он был более или менее похож на человека, за исключением густой растительности на руках и единой сросшейся брови на лбу. Игорь бросил на стол пару картонок, на которые поставил бокалы с напитками. — Наверное, ты все-таки предпочла бы отправиться в какой-нибудь гномий трактир, — сказала Ангва. Она осторожно взяла свою картонку и перевернула ее. Шельма еще раз огляделась вокруг. Если бы это и в самом деле был гномий трактир, пол здесь был бы липким от пива. Воздух дрожал бы от рыгания, а посетители во всю глотку распевали бы какую-нибудь песню. Скорее всего, последний гномий хит «Золото, золото, золото». Или самый громкий хит прошлых лет. Золото, золото, золото. А может, что-нибудь из классики. К примеру, золото, золото, золото. И через пару-другую минут в воздухе просвистел бы первый топор.